Глава седьмая. Свет во мраке. Неожиданность доставленной Лестрой дым новости потрясла нас. Грегсон вскочил со стула, опрокинув стакан с остатками виски. Я молча уставился на Холмса. Его губы были плотно сжаты, а брови нахмурены. «Значит, Стенджерсон тоже. Хм. Что ж, сюжет усложняется». В нем и без этого хватало сложности. Но я, кажется, попал на военный совет. Мы тут выслушивали доводы Грексона. Вы уверены в точности информации? Я только что из его номера. Это я обнаружил тело. Может быть, вы будете столь любезны и тоже сообщите нам о проведенном вами расследовании? Ничего не имею против. Я не отрицаю, что был уверен в причастности Стэнджерсона к убийству Дреббера. а потому решил выяснить дальнейшую судьбу секретаря. Их видели вместе на Юстонском вокзале около половины девятого вечера третьего числа. В два ночи Дреббера нашли мертвым на Брикстон-Роуд. Следовательно, вопрос заключался в том, как Стенджерсон провел время между 8.30 и моментом убийства, и куда он потом подевался. Я отослал в Ливерпуль телеграмму, в которой дал его описание, и распорядился установить наблюдение за всеми американскими кораблями. Затем стал осматривать все гостиницы и жилье, сдаваемое в окрестностях Хьюстонского вокзала. Я исходил из следующих соображений. Если Дреббер и его спутник расстались, самым разумным для Стэнджерсона было бы снять комнату на ночь где-то вблизи вокзала, чтобы утром сразу же уехать. Вероятнее всего, они договорились о месте встречи заранее. Так и оказалось. Вчера, весь вечер, я расспрашивал хозяев, но это ничего не дало. С раннего утра я продолжил поиски и в восемь добрался до гостиницы Холлидей на Джордж-стрит. На мой вопрос, не остановился ли у них мистер Стенджерсон, они сразу ответили утвердительно. «А вы, наверное, тот джентльмен, которого он ждет», — сказали мне. «Он ждет вас уже два дня». Я спросил, где он сейчас. Мне ответили, что спит наверху и просил разбудить его в девять. Я сказал, что поднимусь и сам разбужу его. Коридорный вызвался проводить. Комната Стэнджерсона была на третьем этаже. Коридорный показал нужную дверь и уже собирался спускаться вниз. Как вдруг я увидел тянущуюся из-под двери струйку крови. Коридорный услышал мой скрик и вернулся. Дверь оказалась запертой изнутри, но мы ее выбили. В комнате у открытого окна лежал скорченный человек в пижаме. Он, несомненно, был мертв и лежал там уже давно, так как тело закоченело. Когда мы перевернули тело, Скоридорный сразу же опознал джентльмена, снимавшего у них комнату под именем Джозефа Стенджерсона. Причина смерти глубокая ножевая рана в области сердца. А теперь самая интересная деталь. Как вы думаете, что было над трупом? Написанное кровью слово «рэч». Точно. На какое-то время все замолчали. Методичность и непостижимость действий этого загадочного убийцы придавала его преступлениям еще более кошмарный оттенок. При мысли об этом меня окутал страх, хоть я считал свои нервы достаточно закаленными на полях сражений. Убийцу видели. Мальчишка, принесший молоко, прошел по дорожке позади гостиницы, он заметил, что лестница, обычно лежавшая на земле, была приставлена к открытому окну на третьем этаже. Пройдя мимо, он оглянулся и увидел, как по ней спускался какой-то человек. Он был так спокоен и уверен в себе, что мальчик принял его за плотника или столяра, работавшего в отеле. Он почти не обратил на него внимания, лишь подумал, что тот очень рано вышел на работу. По его словам, это был высокий мужчина, с красноватым лицом, одетый в длинное коричневое пальто. По-видимому, он на некоторое время задержался в комнате после убийства, так как мы нашли таз с водой, в котором смывали кровь, и пятна на простыне, о которую тщательно вытирали нож. Услышав описание убийцы, я посмотрел на Холмса, так как оно в точности совпадало с данными им приметами. Но на его лице не было удовлетворения. И вы не нашли ничего, что могло бы навести хотя бы на малейший след убийцы? Ничего. У Сенжерсона в кармане нашли кошелек Дреббера, Но это не вызвало подозрений, так как все расчеты производил он. Там было восемь с лишним фунтов, скорее всего, и его не открывали. Каковы бы ни были мотивы этих необычных преступлений, ограбления в них не входит. В кармане убитого не обнаружили никаких писем или записок, была только телеграмма, отправленная из Кливленда месяц назад. В ней говорилось «Д.Х. в Европе». Имя отправителя не указано. Больше ничего не было? Ничего, что могло бы иметь значение. На кровати валялся роман, который он читал на ночь. На стуле рядом с ним лежала трубка, на столе стакан воды, а на подоконнике коробочка с несколькими пилюлями внутри. Шерлок Холмс радостно вскочил со стула. Последнее звено. Я раскрыл дело. Оба сыщика изумленно уставились на него. У меня в руках все нити этого запутанного клубка. Не могли бы вы достать те пилюли? Они у меня с собой. Я захватил их по чистой случайности, так как, признаюсь, не придало мне никакого значения. Дайте-ка их сюда. Так, теперь, доктор, скажите, это обычные пилюли? Холмс протянул пилюли мне. Это были маленькие круглые шарики, жемчужно-серого цвета, почти прозрачные, если рассматривать их на свет». Судя по легкости и прозрачности, я могу предположить, что они легко растворяются в воде. Именно так. А будьте добры, спуститесь, пожалуйста, вниз и принесите этого больного терьера, которого наша хозяйка вчера просила вас усыпить. Я пошел вниз и принес на руках умирающего пса. Его затрудненное дыхание и подернутые пеленой глаза говорили о том, что ему... Недолго осталось. Я положил его на диванную подушку, брошенную на ковер. Холмс достал перочинный нож. Сейчас я разрежу одну из этих пилюль на две части. Одну половинку мы положим обратно. Она нам еще понадобится. А вторую я помещу вот в этот стакан, куда налита чайная ложка воды. Вот так. Вы видите, что наш дорогой доктор оказался абсолютно прав. «Пилюля быстро растворяется!» Сказав это, он перелил содержание стакана в блюдце и поставил его перед мордой терьера, который сразу же вылезал его дочисто. Серьезность Холмса была столь убедительна, что мы сидели, не проронив ни звука, лишь напряженно следили за животным, ожидая какого-нибудь ошеломляющего эффекта. Но его не последовало. Пес лежал, растянувшись на подушке, по-прежнему тяжело дыша. Похоже, лекарство никак на него не действовало. Ему не стало ни лучше, ни хуже. «Это не может быть совпадением!» Холмс вскочил со стула и взволнованно зашагал по комнате. «Совпадение просто невозможно. Я подозревал эти же таблетки в деле Дреббера. Их находят после убийства Стенджерсона, и они вдруг не действуют». Что это может значить? Цепь моих рассуждений не может быть ошибочной. Но, тем не менее, состояние этого пса не ухудшается. Есть! Я понял! С восторженным воплем он бросился к коробочке, разрезал еще одну пилюлю пополам, растворил половину в воде и, добавив молока, предложил это лакомство терьеру. Не успел несчастный пес коснуться его языком, как по всему его телу пробежала дрожь. Он безжизненно растянулся на подушке. Его словно сразил удар молнии. Шерлок Холмс глубоко вздохнул и вытер выступивший на лбу пот. «Одна из двух пилюль содержала смертельный яд. Другая была абсолютно безвредной. Мне следовало догадаться об этом еще до того, как я их увидел». Вам все это кажется странным, потому что в самом начале расследования вы не сумели оценить важность единственной реальной зацепки, которая была у вас перед носом. Я же, к счастью, ухватился за нее. И все, что произошло потом, лишь подтвердило мое первоначальное предположение. То, что ставило вас в тупик и еще больше запутывало дело, проясняло его для меня и убеждало в правильности моих выводов. Большая ошибка. путать странное с таинственным. Самое рядовое преступление часто оказывается самым загадочным, поскольку не дает новых или каких-нибудь особых обстоятельств, из которых можно вывести умозаключение. Это убийство было бы бесконечно тяжелее распутать, если бы тело жертвы нашли просто лежавшим на дороге, без всякого сенсационного антуража, делающего его заметным. «Послушайте, мистер Холмс, «Мы готовы признать, что вы человек не глупый и что у вас свои методы работы. Но мы бы хотели услышать что-нибудь кроме ваших теорий. Нам нужно ловить убийцу. Я нашел его, но теперь очевидно, что ошибся. Молодой Шерпантье не мог совершить второе убийство. Лестрейд охотился за Стэнджерсоном, но тоже потерпел неудачу. «Вы здесь бросали нам разные намеки, всячески показывая, что знаете намного больше нашего». «Кажется, наступил момент, когда мы вправе задать вам прямой вопрос. Что вам известно об этом деле? И можете ли вы назвать имя убийцы?» Тут раздался стук в дверь, и перед нами предстал предводитель уличных мальчишек, юный Уиггинс, который сообщил, что Холмса внизу ждет Кэп. Холмс кивнул ему и обратился к Лестрейду. «Почему вы не возьмете на вооружение в Скотланд-Ярде эту модель?» Он вытащил из ящика стола пару стальных наручников. Смотрите, какая здесь чудесная пружина. Они захлопываются моментально. И старая модель сгодится, если найдется на кого ее надеть. Совершенно верно, Шер. Кэбмен мог бы помочь снести вниз мой багаж. попросить его подняться, Уиггинс. Меня удивили его слова. Он, похоже, собирался в путешествие, о котором мне не было ничего известного. Холмс вытащил небольшой чемодан и начал пристегивать ремни. За этим занятием и застал его вошедший в комнату Кэбмен. Помогите ко мне с этой пряжкой, любезный. Кэбмен с недовольно вызывающим видом направился к чемодану и потянулся к пряжке. В этот момент Холмс вскочил на ноги и схватил Кэбмена за руку. Джентмены, позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Инака Дребера и Джозефа... Стеджерсона. На несколько мгновений мы застыли, как статуи. Затем с рыком бешенства пленник вырвался из рук Холмса и бросился к окну. Он вышиб раму, разбил стекло и уже почти было выпрыгнул наружу, когда Грегсон, Лестре и Холмс снова втащили его в комнату. После чего началась ожесточенная борьба. Убийца оказался таким сильным, что мы вчетвером не могли с ним совладать. Он снова и снова сбрасывал нас. Казалось, мы имеем дело с человеком, бьющимся в эпилептическом припадке. Столь неуправляемой и конвульсивной была эта сила. Его лицо и руки были сильно изрезаны стеклом, но потеря крови, похоже, никак не ослабляла сопротивление. Это продолжалось до тех пор, пока Лестрейт не просунул руку под шейный платок и начал душить его. Когда хватка сыщика стала почти смертельной, преступник осознал, что дальнейшая борьба бесполезна. Но мы не чувствовали себя спокойно, пока не связали ему ноги, и только после этого поднялись с пола. Внизу его кэп. Можете воспользоваться им, чтобы доставить преступника в Скотланд-Ярд. Ну вот, джентльмены, мы добрались до разгадки нашей маленькой тайны. Теперь можете задать любые интересующие вас вопросы.